Светлана немного задержалась в бухгалтерии, помогая Нелли Леонидовне разобрать документы, и вернулась на свое рабочее место только через полчаса. Лида Севрюгина сидела за столом с закрытыми глазами и ровно сонно дышала. «Ты чего?» – удивленно проговорила Светлана. «Вставай! Я пришла! Нашла место спать!» Севрюгина не пошевелилась. «Да что с тобой?» Секретарша потрясла ее за плечо, потом ущипнула. Но результат был прежним. То есть, никакого результата. «Что же это такое?» – пролепетала Светлана. «Вот как знала, не хотела ее здесь оставлять. Что же теперь делать?» Как всегда, в сложных случаях, она позвала охранника Толю. В конце концов, на то и охранник, чтобы обращаться к нему в случае непредвиденных происшествий. Увидев спящую за столом Севрюгину, он удивленно посмотрел на Светлану. «Это что это с ней такое? Спит, что ли?» «Видишь же, что спит!» «Так разбуди!» «Умный какой! Думаешь, я не пробовала?» Толя не поверил. Он подошел к Севрюгиной и крикнул ей прямо в ухо. «Подъем!» Севрюгина даже не шелохнулась, только вывела носом особенно художественную руладу. «Правда не просыпается?» Удивленно констатировал охранник. «Ну-ка, еще раз попробую!» Он снова склонился к Севрюгиной и доверительным тоном проговорил. Лида в бухгалтерии премию выдают, но и на этот раз Сиврюгина осталась в прежнем состоянии. Ну, если она уже и на премию не реагирует, значит правда что-то у нее серьезное. Сделал вывод Толя. Я слышал, бывает такая сонная болезнь. Может у нее это самая болезнь? Светлана с сомнением пожала плечами. Или еще бывает летаргический сон, перебил охранник. Одна женщина так сорок лет проспала. Анна Павловна будет недовольна, если Севрюгина 40 лет проспит у нее в приемной. А вот еще интересный вопрос. Продолжал развивать тему охранник. Если она тут будет спать, ей за это время зарплата будет начисляться. Она же на рабочем месте находится. А уж что она делает, это отдельный вопрос. Я вот когда в ночную смену дежурю, тоже часок-другой посплю, но мне зарплату за полную смену начисляют. А двоюродный брат у меня в бюро по трудоустройству работает. Так он вообще весь рабочий день спит. Специально будильник на работу принес, чтобы случайно конец смены не проспать. Во-первых, у нас коммерческая фирма. Здесь спать не положено, возразила ему Светлана. А во-вторых, это на минуточку. Не ее рабочее место, а мое. Ну так в чем вопрос? Оформить ее временно на твою должность, с учетом разницы в зарплате. — Это я тебя сейчас оформлю на должность уборщицы с учетом разницы, — пригрозила ему Светлана. — А вот еще вопрос, — протянул Анатолий. — Если она оттуда будет круглосуточно спать, так ей по кзоту еще и сверхурочные придется оплачивать. — Слушай, Толя, если ничем помочь не можешь, так иди спать на свое собственное место. А то Анна Павловна придет, а тут одна спит, другой ерунду болтает. — Я, конечно, уйду. Обиженно проговорил охранник. «Только вот еще, что я вспомнил. Это сонная болезнь. Она вроде бы заразная». «Правда, что ли?» Светлана на всякий случай отошла подальше от Севрюгиной. Вдруг спящая красавица пошевелилась, открыла глаза и потянулась. «Ой, где это я?» Проговорила она, оглядываясь по сторонам. «Свет, это я что, на твоем месте заснула?» «Ну ты даешь, Севрюгина!» Ухмыльнулся охранник. а мы тебя уже в больницу хотели отправлять. Спишь спишь, никакими силами тебя не разбудить». «Не знаю, что со мной такое», – смущенно пролепетала Лида. «Помню, как пришла сюда, а потом... Ничего». Дядя Паша всю жизнь гордился тем, что у него был хороший, крепкий сон. Он засыпал, едва голова касалась подушки и легко просыпался по будильнику. Причем заснуть он мог в любом месте. на любой самой неудобной кровати, на жестком топчине, на продавленном диване, на сене или даже на полу. Это от того, что у меня совесть чистая, объяснял он своим знакомым, которые жаловались ему на проблемы со сном. Но этой ночью ему никак не удавалось заснуть. То ли красное вино, которое он выпил за обедом, оказалось некачественным, то ли он просто превысил свою норму. Но только дядя Паша ворочался с боку на бок, кричал. Стонал и тяжело вздыхал, но никак не мог заснуть. Когда же глаза начинали слипаться и перед ними пробегали цветные картинки приближающегося сна, из темноты доносился громкий вздох. Это рядом, на полу, маялась бессонница Нюра. «Да что же это такое?» — проговорил дядя Паша, промучившись часа два, и приподнялся на локте. Нюра снова тяжело вздохнула и посмотрела на хозяина с каким-то странным выражением. «Что смотришь?» — прикрикнул дядя Паша на собаку. «На хулиганила днем, а теперь тебе стыдно? Я же всегда говорил, чтобы крепко спать, надо совесть чистую иметь». Нюра встала и ткнулась в бок хозяина мокрым носом. Она хотела показать ему, что совесть у нее чиста, а причина бессонницы совсем в другом. «Что, на улицу тебе понадобилось?» — догадался дядя Паша. «А вот нечего было чужую колбасу лопать». Собака виновата потупилась и пошла к двери, стуча когтями и оглядываясь на хозяина. «Ну, что с тобой делать?» Дядя Паша нашарил ногами тапки, встал и побрел следом за собакой. Он открыл двери, вдохнул сыроватый ночной воздух, наполненный запахами трав и цветов, вышел на крыльцо и подождал, пока Нюра сделает все свои дела. Наконец собака, позевывая, поднялась по ступенькам, вернулась в дом. но не пошла в ту комнату, где они с дядей Пашей спали, а стала подниматься по лестнице на второй этаж. «Эй, подруга, ты куда?» – удивился дядя Паша. «Что еще за новости? Видишь ли, гулять она вздумала посреди ночи. Ты что, заблудилась, просонок? Спать надо!» Но Нюра оглянулась на него с тем же странным выражением и поднялась на второй этаж. Дядя Паша поднялся следом за ней. и увидел, что собака сидит перед старой кафельной печкой, поглядывает на нее с живейшим интересом и даже тихонько поскуливает от возбуждения. Тут дядя Паша вспомнил, что Анюта со своим пожилым другом тоже поднимались на второй этаж и провели в этой самой комнате довольно много времени. «Ну и что теперь?» – проговорил дядя Паша, недовольно глядя на собаку. «Ну, допустим, были они здесь, и что с того?» Мало ли, какие у них дела. А ты, значит, за ними подглядывала? Нехорошо это, между прочим. Воспитанные собаки так не поступают. Собака виновата потупилась. Пойдем уже вниз, подруга. Спать пора. У Нюры, однако, были на этот счет совсем другие планы. Она покосилась на хозяина с тем же странным выражением, наклонила морду и сильно нажала носом на один из изразцов. И тут часть печки со скрипом отодвинулась в сторону, и за ней обнаружился тёмный проём. «Ух ты!» – изумлённо вздохнул дядя Паша. Но «Ну ничего себе! Вот же ёлки-палки!» Он провёл в этом старом доме много лет и думал, что знает все его тайны. Думал, что дом ничем не может его удивить. И вот на тебе, прямо у него под носом обнаружился тайник. «Так вот, зачем Анюта сюда приезжала?» Запоздала, догадался он. Ему стало немного обидно. Значит, она приезжала в библиотеку не для того, чтобы проведать старика, а по каким-то своим делам. Да, впрочем, кто он ей? Тем временем Нюра засунула нос в тайник и громко чихнула от слежавшейся пыли. Затем она обернулась и вопросительно посмотрела на хозяина. «Ну, и что там такое?» осведомился дядя паша он знал что нехорошо проявлять излишнее любопытство, но все же не смог удержаться запустил руки в тайник и пошарил там и вытащил из тайника большую и тяжелую штуковину, похожую на макет собора ничего себе протянул дядя паша разглядывая находку «Сундучок, что ли не как серебряный только как же он открывается У сундучка не было ни крышки, ни ключа, ни замочной скважины, никаких зазоров или щелей. Дядя Паша поднял его и потряс. Внутри что-то брякало и перекатывалось. «Как же его открыть?» — бормотал дядя Паша, изнывая от любопытства и разглядывая сундучок со всех сторон. Он посмотрел на Нюру, как будто ждал от нее подсказки. Собака выразительно склонила голову на бок, и смотрела на серебряный сундучок с большим интересом, но не могла подсказать хозяину ничего полезного. «Да что же там такое?» Дядя Паша еще раз пригляделся к передней стенке сундучка. В этой стенке была дверь, а над ней маленькие круглые часы, украшенные знаками зодиака. Дверь была заперта, а часы, как ни странно, шли. Стрелки на них приближались к двенадцати. «Как же его открыть?» Повторил дядя Паша, пытаясь ногтем подцепить дверку на передней стенке сундучка. Вдруг совсем рядом с ним раздалось «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!». Дядя Паша вздрогнул и оглянулся. На стене у него за спиной висели часы с кукушкой, которые он сам же и заводил два раза в неделю. И в данный момент механическая кукушка выглянула из своего домика, чтобы сообщить о наступлении полуночи. И тут же в сундучке что-то щелкнуло, и из замочной скважины в двери показался крошечный ключик. «Ну надо же!» – пробормотал дядя Паша и покосился на собаку. Нюра следила за ним с живейшим интересом и шумно дышала, вывалив язык. «Попробовать, что ли?» Нюра одобрительно сглотнула и захлопнула пасть. Ей тоже ужасно хотелось узнать, что находится внутри серебряного сундучка. И дядя Паша решился. Он ухватил крошечный ключик кончиками пальцев и повернул его. И тут же изнутри Серебряного собора донеслась красивая и печальная музыка. А под часами в передней стенке открылось крошечное окошко. Из этого окошка одна за другой появились маленькие фигурки. Толстый монах с круглой лысиной в длинной коричневой рясе, король в пурпурной мантии, рыцарь в сверкающих доспехах. Красавица в длинном пышном платье, с красиво уложенными волосами и маленьким зеркалом в руке, богач с увесистым кошельком, последним появился скелет, ухмыляющийся без носа физиономией. Надо же, какая красота! восхитился дядя Паша. Умели же люди делать такие вещи. Но чудеса на этом не кончились. Крыша серебряного собора раскрылась, обнажив его внутреннюю часть. Дядя Паша заглянул внутрь и разочарованно вздохнул. Там не было ни золотых царских монет, ни драгоценных украшений, на что он втайне надеялся. Вообще ничего, кроме скромного замшевого мешочка, вроде того, который лежал у дяди Паши в шкафу. В том мешочке была лаванда. Дядя Паша держал его в шкафу для хорошего запаха. Точнее, приносила мешочки соседка Зоя Петровна. которая, по ее же собственному выражению, с некоторого времени взяла шефство над дядей Пашей. Знакомы они были давно, и дружила Зоя еще с его покойной женой. Работала она в школе, математику преподавала. Работала и на пенсии, а как оставила работу, так и принялась шефствовать над дядей Пашей. Энергии у нее было много, она бы еще работала и работала, да не сошлась характерами с новой директрисой. Характер у Зои Петровны был строгий, неуступчивый. Ученики ее побаивались, однако математику она в них вколотить умела. Зоя следила за внешним видом дяди Паши, убирала у него раз в неделю и даже штопала носки. Она-то и рассовала по всем шкафам мешочки с сушеной лавандой, утверждая, что это помогает от моли. Моли и правда стало меньше. Но от мешочка из ларца пахло не лавандой. От него исходил какой-то другой запах – резкий, незнакомый, волнующий. И вот этот запах, должно быть, очень понравился Нюре. Она перегнулась через плечо хозяина, сунула морду в открытый сундучок, ухватила зубами мешочек и отскочила в сторону. «Положь на место!» – прикрикнул на собаку дядя Паша. «Не знаешь разве, что нельзя чужое трогать?» Нюра, похоже, слышала об этой заповеди первый раз в жизни. Во всяком случае, сжимая в зубах краденый мешочек, она бросилась вниз по лестнице. «Отдай!» — крикнул дядя Паша вслед собаке. «Отдай сейчас же! Отдай, кому говорю!» Но Нюра, обычно очень послушная, не обратила на приказ хозяина никакого внимания. Дядя Паша бросился следом за ней, прибежал на свою кухоньку. Нюра сидела посреди комнаты с самым невинным видом. Мешочка у нее в зубах не было. «Спрятала?» – осведомился дядя Паша. Нюра уставилась на потолок и почесалась задней лапой. «Ах ты, морда твоя бескультурная!» – обрушился дядя Паша на собаку. «Куда ты его дело? Отдай сейчас же! Отдай, кому говорят!» Нюра повела ухом и посмотрела на хозяина кристально честными глазами, какие бывают только у мелких воришек. «Да что же ты делаешь?» – застонал дядя Паша. Ведь совестно же будет перед Анютой. И так нехорошо, что мы с тобой в ее сундучок залезли. А что ты этот пакетик украла? Это уж ни в какие ворота. Может, он ей нужен для чего-то. И вообще, некрасиво это». Нюра откровенно зевнула, давая понять, что ночные разговоры ей надоели, и вообще давно пора спать. «Ах ты, зараза же хитрая!» вздыхал дядя Паша. «Ну, и что же мне теперь делать?» «Как же я Анюте в глаза посмотрю!» Нюра снова зевнула и улеглась на свой коврик. Дядя Паша вцепился в свои волосы, пытаясь найти выход из ужасного положения. И это испытанное средство помогло. Он достал из своего шкафа тот самый соседкин мешочек с лавандой. Конечно, мешочек заметно отличался от того, который стащила Нюра. Да и запах был другой. Но, может, Анна не заметит подмены. Был мешочек. И остался мешочек. А что там в нем, дядя Паша знать не знает. Укоризненно взглянув на Нюру, он поднялся на второй этаж, положил мешочек в открытый ларец, захлопнул крышку и спрятал ларец на прежнее место. Закрыв тайник, он спустился на первый этаж. Нюра спала или, по крайней мере, делала вид, что спит. Дядя Паша улегся и, как ни странно, тоже заснул, хотя на этот раз совесть у него была. не вполне чиста. Самый тяжелый час ночи – время от трех до четырех часов. В этот глухой час тот, кого мучит бессонница, окончательно понимает, что не сможет заснуть и приходит в отчаяние. Даже тем, кто спит, снятся в этот час самые мрачные, самые тяжелые сны, после которых остается глухая, бесформенная тоска. В этот час по городу разъезжает больше всего машин скорой помощи, потому что именно от трех до четырех часов ночи случаются большинство сердечных приступов. Именно в этот час к больнице Святого Маврики подъехал темно-серый Volkswagen. Припарковав машину возле служебного входа, из нее вышли двое мужчин. Один из них даже в этот поздний час выглядел безупречно. Отлично сшитый итальянский костюм, хорошо уложенные волосы цвета перцем с солью. На руке золотые часы фирмы Cartier. Второй был далеко не так импозантен. Мрачный широкоплечий тип, в мятом пиджаке, с тяжелым подозрительным взглядом. — Ну, надеюсь, ты узнал, где тут это отделение повышенной доходности? — осведомился импозантный мужчина у своего спутника. — Само собой, шеф, — поспешно отозвался тот. Вон по той лестнице на второй этаж. Ну, хоть что-то тебе можно поручить. Двое спутников быстро поднялись на второй этаж, подошли к застекленной двери платного отделения. Шеф оглянулся на своего спутника и распорядился. Спрячься пока за углом. У тебя внешность не самая располагающая. Едва тот скользнул за угол. Шеф нажал на кнопку звонка. За стеклянной дверью появился заспанный охранник. но «Что еще?» – протянул он, позевывая. «Закрыто у нас. Утром приходите». Шеф придал своему лицу крайне озабоченное выражение и проговорил задыхающимся от волнения голосом. «Откройте! Прошу вас, откройте! Дело жизни и смерти!» «Если у вас тяжело больной, везите его в приемный покой», – отмахнулся охранник. «Мы ночью все равно никого не принимаем. Утром приходите. Вот тогда...» «Нельзя до утра ждать!» – возразил шеф и приложил к стеклу крупную купюру. «Ну, если уж вам не втерпёшь, проговорил охранник, на которого последний аргумент подействовал убедительно и открыл дверь. Тут же рядом с шефом возник его мрачный спутник, и оба ночных гостя ввалились на территорию платного отделения. «Ну, что у вас?» – осведомился охранник и потянулся за деньгами. «Э, нет!» Шеф спрятал купюру за спину. «Утром стулья, вечером деньги». «Какие еще стулья?» — переспросил охранник. «Сначала ответь на наши вопросы. Тогда и получишь свое». «Мы так не договаривались». Охранник попытался оттеснить посетителей к двери. Мрачный тип схватил его за воротник, встряхнул и проговорил. «А тебя никто и не спрашивает. Шеф велел ответить на вопросы. Значит, отвечай». Или костей не соберешь?» «К «Какие вопросы?» Пролепетал охранник, Клацнув зубами. «Кукушкин Иван Иванович В какой палате лежит?» Осведомился шеф. «Кукушкин?» Переспросил охранник. «Иван Иванович, нет у нас никакого Кукушкина». «Не может быть!» Мрачный тип взглянул на шефа. «Должен быть тут!» Он снова встряхнул охранника И процедил, играя желваками. «Знаешь, что мы с тобой сделаем, если ты нам врешь?» «Я не вру, честное слово, я не вру!» «Он не стал бы нам врать!» Примирительно проговорил шеф. «Он же себе не враг! Покажи-ка нам, дружище, список больных в отделении!» Слышал, что шеф сказал? Рявкнул мрачный тип. «Делай, что велено!» «Я... я сейчас!» Охранник трясущимися руками выдвинул ящик стола. достал оттуда листок с отпечатанными на нем именами. «Вот и хорошо!» – промурлыкал шеф и пробежал список глазами. «Да, наш друг не соврал. Кукушкина в этом списке нет». «Как же так?» – растерялся его мрачный спутник. «Где же он?» «Если Кукушкина нет в списке, это еще не значит, что его нет в отделении», – нравоучительным тоном произнес шеф. «Он наверняка здесь». только скрывается под псевдонимом. «Под чем скрывается?» – переспросил его спутник. «Под вымышленным именем Тундра. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Ну, А. Сельдереева и Б. Редискина. Сразу отпадают. Точно так же, как В. Лукницкая и Д. Петрушевская. Дальше. Л. Лимонов. 1987 года рождения. Не подходит по возрасту. М. Абрикосов. 1990 года. Тоже. Остаются трое, более-менее подходящих. Р. Голубец. 1950 года рождения. Т. Каменистый. 1938 года. И. П. Крысенко. 1951 года. Каменистый, пожалуй, староват. Но проверить нужно. Каменистый. «Вроде какая-то знакомая фамилия!» Запомнив номера палат, в которых находятся подходящие пациенты, шеф повернулся к охраннику, вручил ему купюру и проговорил. «Возьми свои сребреники! Ты их честно заслужил! Только запомни, дорогой друг, для своего же блага! Ты нас не видел! Здесь ночью вообще никого не было!» «Это я понимаю!» — закивал охранник, торопливо пряча деньги. «Я ведь не дурак!» Первым делом ночные гости направились в палату номер два, где, судя по списку, находился пациент Эрголубец. Бесшумно войдя в палату, они огляделись. Больной лежал в постели, укрывшись головой. Из-под одеяла время от времени вырывался мощный храп. Шеф неслышными шагами приблизился к кровати и осторожно поднял край одеяла. Под ним оказалась чрезвычайно полная женщина, с огненно-рыжими волосами. Она вздрогнула, открыла глаза и, увидев склонившегося над кроватью мужчину, собралась закричать. Шеф быстро зажал ей рот рукой и проговорил. «Только без шума, мадам, я пришел к вам по просьбе одного очень известного кинорежиссера, чтобы предложить главную роль в сериале из жизни головоногих. Говорите сразу, согласны вы или нет?» После такого предисловия он спокойно убрал руку и повторил свой вопрос. «Так согласны вы или нет?» «Это так неожиданно!» пролепетала женщина, удивленно моргая. Но я согласна, согласна!» «Очень хорошо! Я сообщу режиссеру! Он будет счастлив и перезвонит вам утром!» С этими словами он вышел из палаты, бросив своему спутнику. «Голубец оказался женщиной! Но у нас еще две попытки!» Следующей на очереди была палата номер три, где находился на излечении пациент Т-каменистый. «Ну, давай этого старичка ты проверь!» распорядился шеф, входя в палату. В этой палате было темно. В темноте смутно просматривались очертания кровати, одеяло на ней ровно приподнималось в такт дыханию спящего человека. «Ну что, тот это или не тот?» в полголоса спросил шеф. «Сейчас посмотрю». Его подручный подошел к кровати, включил лампу на прикроватной тумбочке и в ту же секунду отлетел к двери, отброшенный мощным ударом. «Еще хочешь!» — осведомился, приподнявшись на локте человек в кровати. Даже когда он лежал, видно было, что это человек старый, но крепкий и сильный. «Изжвени, Трофим, обожнался!» — мужчина поднялся с пола, держась за челюсть. и нетвёрдой походкой вышел из палаты. Лицо у него было перекошено, на скуле расплывался огромный синяк. «И что это было?» спросил его шеф в коридоре. «То-то, я думаю, фамилия знакомая. прошепелявил, морщась от боли его подручный. «Это ж Трофим Камеништый, чемпион по боксу, в полусреднем вещи, с шемидесятого года. Я про него читал и фотографии видел». «Здоровый старик. «Не знал, что ты читать умеешь», — скривился шеф. «Ну как, ты можешь продолжать?» «Могу», — подручный вправил челюсть и тряхнул головой. «Это он меня своим знаменитым хуком слева угостил». «Нет, ну и здоров, дед!» «Чуть в нокаут не отправил». В его голосе прозвучало невольное восхищение. «Ладно, если вечер воспоминаний закончился», Переходим к последнему номеру нашей программы. Шеф сверился со списком. У нас остался П. Крысенко. Фамилия многообещающая. Они вошли в палату номер шесть. Подручный опасливо приблизился к кровати, наклонился над ней и в полголоса проговорил. Это он. Точно, это Кукушкин. Если ты так уверен, как же ты прошлый раз обознался? Впрочем, оно даже к лучшему. По крайней мере, сейчас мы можем получить от него информацию. Он мне сейчас все выложит. Глаза подручного кровожадно блеснули. Он потянулся к спящему человеку. «Остынь!» — одернул его шеф. «Я понимаю, что после встречи с каменистым тебе не терпится на ком-нибудь отыграться. Но здесь не самое подходящее место для допроса с пристрастием. Если ты уверен, что это наш человек». «Нужно его отсюда увести. Там, в коридоре, я видел инвалидное кресло». «Кто здесь?» Кукушкин проснулся, приподнялся в кровати и уставился в темноту. «Ваша мать пришла! Молочка принесла!» Дурашливым голосом отозвался шеф и подошел к кровати. «Поднимайтесь, Иван Иванович! Мы вас повезем на прогулку!» «Кто вы?» Кукушкин потянулся к кнопке вызова. Но шеф перехватил его руку. «А вот этого не нужно! Лишний шум нам ни к чему!» Тем временем его подручный подкатил к кровати кресло на колесиках, и двое мужчин пересадили в него вяло сопротивляющегося Кукушкина. Он попытался закричать, но шеф ловко заклеил его рот липкой лентой. Кресло выкатили в коридор и повезли к выходу из отделения. Возле двери навстречу им метнулся охранник. «Эй, мужики!» «Куда вы его везете?» «На семейное торжество», — жизнерадостно ответил шеф. «На день рождения любимой племянницы. Посреди ночи он очень хочет лично ее поздравить. А что посреди ночи, так он хочет сделать девушке сюрприз». «А почему у него рот заклеен?» Так громко кричал от радости. «Вот мы ему и заклеили рот, а то всех больных перебудет». «Мы и так не договаривались». Возмущенно перебил его охранник. «Чтобы больного вывозить, такого уговора не было. Это только через администратора можно. Мужики, нельзя же так. У меня неприятности будут». «Это точно», — согласился шеф. «Неприятности у тебя будут. Это я тебе гарантирую». Охранник попытался остановить кресло, но мрачный тип, еще больше помрачневший после встречи с Трофимом Каменистым, шагнул вперед и ударил его в челюсть. Охранник охнул и без чувств растянулся на полу. Лицо подручного посветлело, и он начал считать. «Один, два, три, четыре. Некогда!» Шеф потянул его за руку к выходу. «Семь, восемь, девять!» Считал его подручный, выкатывая кресло на лестничную площадку. «Шеф, я его точно нокаутировал!» Через несколько минут они вывезли инвалидное кресло с Кукушкиным на парковку. Но здесь их ожидал неприятный сюрприз. Серва «Фольксвагена» не было на том месте, где они оставили его час назад. Ну и народ! возмущенно воскликнул мрачный водитель. «Ничего святого нет. От больницы машину угоняют. Ты что не поставил ее на сигнализацию? Раздраженно осведомился шеф. Ну, может, забыл. проворчал подручный. «Мы же с вами спешили очень!» «Забыл!» передразнил его шеф. «Ничего тебе нельзя поручить! Вот на чем мы теперь отсюда поедем!» «Да вон автобус стоит!» Подручный показал настоявший возле крыльца допотопный автобус с траурной полосой на борту. «Его без ключа завести ничего не стоит!» «Похоронный спецтранспорт?» задумчиво протянул шеф. «А что?» В этом что-то есть. Это даже символично. И нашего друга очень удобно в нем перевозить. Водитель без особого труда открыл двери и вошел в автобус. Вот черт!» – донесся изнутри его голос. «Тут гроб!» «Спокойником?» – хладнокровно уточнил шеф. «Да нет, пустой. Тогда в чем проблема?» «Не знаю, примета плохая». «А я и не знал, что ты такой суеверный!» Шеф заглянул в автобус. Там действительно стоял гроб, обитый малиновой тканью. Возле него лежало несколько венков. «Да ничего, я не суеверный!» Огрызнулся подручный и включил зажигание. Вдвоем с шефом они втащили Кукушкина в автобус и выехали с больничной парковки. Через несколько минут, когда автобус проезжал по пустынной улице возле железнодорожных путей, шеф скомандовал. «Ну-ка, остановись здесь! Пора поговорить с Кукушкиным!» «Он у меня быстро разговорится!» Водитель радостно потер руки, предвкушая развлечения. «Разговорится!» Шеф поморщился. «Твои методы безнадежно устарели. Кто сейчас занимается мордобоем? Долго, грязно и неэффективно. Нужно идти в ногу со временем!» «Это как?» Разочарованно переспросил водитель. щипцами, что ли?» «Как вульгарно!» Шеф достал из кармана плоскую коробочку, вроде школьного пенала, открыл ее. В коробочке лежали шприц и несколько ампул. Отломив кончик одной ампулы, шеф повернулся к Кукушкину и бросил своему подручному. «Держи его за руки, чтобы не дергался!» Кукушкин и правда пытался вырываться. В ужасе вращал глазами и мучал заклеенным ртом. Подручный крепко ухватил его за запястье. Шеф отогнул рукав и вонзил в руку иглу. «Что это такое, шеф?» С интересом спросил помощник. «Сыворотка правды. Слышал про такую? Сейчас подождем минутку, и все будет в ажуре. А я как-то больше в старые методы верю». Вскоре Кукушкин обмяк, его лицо порозовело. «Ну вот, кажется, подействовала». Шеф рывком отклеил клейкую ленту от губ Кукушкина и спросил. «Как вас зовут?» «Иван Иванович Кукушкин», — ответил тот. «Вообще казалось, что ему не терпится выговориться, сообщить все, что он знает». «Очень хорошо, Иван Иванович. Продолжим. Вы получили по почте посылку от профессора Беневича Делоне». «Нет, не получил», — ответил Кукушкин грустно. «Ты что несешь?» — прохрипел водитель, потянувшись к Кукушкину. «Как это не получил? Да я тебе сейчас все зубы вышибу! «Не путайся под ногами!» – одернул его шеф. «Лучше смотри и учись!» Он снова повернулся к Кукушкину и повторил вопрос. «Значит, не получили?» «Ну да, эту посылку по ошибке выдали Анне. Она потом со мной связалась, нашла книгу». «Какую книгу?» «Старинную книгу». где описана церемония, которую проводил граф Сен-Жермен. «Отлично!» – оживился шеф. «Продолжайте!» Кукушкина не нужно было просить. Слова как будто сами срывались с его губ. «Эта же книга подсказала мне, нам, как открыть ларец графа». «Вот как! Значит, вы его открыли?» «Открыли! Открыли!» – радостно выпалил Иван Иванович. «Оказалось, что нужно поставить часы на полночь, тогда из двери выступает ключ». «Очень хорошо», — похвалил его шеф. «И что же вы нашли в ларце?» «Замшевый мешочек с порошком, наверное, с тем самым, который Сен-Жермен использовал для своей церемонии, и еще записку». «Что за записка? Где она?» — продолжала расспрашивать шеф. Глаза его при упоминании мешочка с порошком загорелись. «Вот она, здесь!» Кукушкин показал на карман своей пижамной куртки. «Только я не смог ее прочесть. Я не знаю этого языка». «А порошок?» В нетерпении воскликнул шеф. «Куда вы дели порошок?» «Положили обратно в ларец». «А ларец?» «Ларец убрали в тайник». Голос Кукушкина стал вялым, как будто Иван Иванович засыпал. «Где? Где этот тайник?» Шеф едва мог усидеть на месте от нетерпения. «Старая библиотека!» пробормотал Кукушкин заплетающимся языком. «Старая библиотека? Возле озерков!» «Черт, не спи!» Шеф встряхнул Кукушкина за плечи. «Как ее найти? Эту библиотеку?» «Забор! Вокруг зеленый забор!» Из последних сил выговорил Кукушкин. «И еще собака! Большая такая собака! Злая! Кавказская овчарка!» Больше из него ничего не удалось вытрясти. Кукушкин крепко спал. «Всем хороша сыворотка!» — поморщился шеф. «Только быстро нужно вопросы задавать!» «А то потом клиент засыпает, и от него уже ничего не добьешься». «Старые-то методы надежнее», — упрямо проговорил его подручный. «Ничего не надежнее. Слышал? Поезжай в озерки. А я пока посмотрю, что в той записке». С этими словами он вытащил из кармана спящего Кукушкина, сложенный в четверо лист бумаги, развернул его. «Ага», — проговорил он радостно, — «написано по-гречески». «А я этот язык знаю!» Он приблизил листок к свету и забормотал, «Посыпав одежду и волосы священным порошком, возлечь головою на восток в во гроб, который надлежит поставить на возвышение. Вот как удачно!» Шеф повернулся к водителю. «А у нас и гроб есть! Это же просто удивительная удача!» «Ну, не знаю!» Водитель опасливо покосился на гроб. Все-таки плохая примета. После того, как возляжешь в гроб, следует воззвать к демону по имени Бафомет, обратившись к нему с такими словами. Ты, дарующий нам зиму и лето, весну и осень. Ты, в чьей власти все земное. Даруй мне 30 лет жизни. Через несколько минут водитель снова обернулся к шефу. Ну, вот они, озерки. Дальше-то куда? «Пока сворачивай налево», – скомандовал шеф. Автобус сбросил скорость и поехал по узкой улочке между двумя рядами новеньких коттеджей, среди которых время от времени попадались чудом уцелевшие старые дачи. Ни одно окно не светилось. Вдруг впереди показалась ярко освещенная коробка круглосуточного магазина, похожая на аквариум. На пороге магазина сидел сильно нетрезвый мужик в тренировочных штанах. и наброшенным на плечи пиджаке. Ретормазика, ка распорядился шеф. Он выбрался из автобуса и толкнул пьяного в плечо. «Чего надо?» осведомился тот, пытаясь сфокусировать взгляд. «Ты здешний?» на всякий случай уточнил шеф. «А то!» гордо отозвался его собеседник. «Самый здешний, какие бывают!» Вдруг он выбросил вперед руку. и схватил шефа за воротник. «Слышь, мужик, ты женат?» «Нет». «Вот правильно, и не женись никогда. Вот я, дурак, женился, а она, Нинка, в дом меня не пускает. Прикинь, в собственный дом». «Это трагедия», — проговорил шеф равнодушно. «А если ты местный, ты знаешь, где тут старая библиотека?» «Чего?» — пьяный выпучил глаза. «Да ты, мужик, с дубу, что ли, рухнул? Или выпил не того? Биб... библиотеку ему посреди ночи подавай! Ну но ты даешь!» Тут он увидел за спиной шефа похоронный автобус, побледнел, перекрестился и бросился на утек. Шеф проводил его разочарованным взглядом, но тут из магазина донесся призывный голос. «Мужчина! А мужчина! Зайди на минутку!» Он вошел в магазин. и увидел за прилавком худую, коротко стриженную брюнетку в несвежем халате. «Мужчина!» – протянула она с интересом, разглядывая посетителя. «Тебе что, и правда библиотека нужна?» «Ну, допустим», – ответил тот осторожно. «Она вообще-то уже давно закрылась. Там знакомый мой сторожем работает. У него еще собака большая, кавказская овчарка». «А, ну так бы и сказал». что тебе дядя Паша нужен. А Вот-вот, он самый. И где же мне его найти? А ты купи у меня хоть бутылку, я тебе все и расскажу. А то хозяин меня в ночную смену поставил, а ночью сам понимаешь, какой оборот. Ладно, шеф полез за кошельком. Если правда к дяде Паше, бери красненькое, посоветовала продавщица. Он его очень уважает. Шеф отсчитал деньги, продавщица протянула ему бутылку и только тогда сообщила «Поезжай по улице направо до зеленого дома с башенкой, там сворачивай налево, там мимо озера, потом направо, и будет эта самая библиотека». Шеф вернулся к автобусу, занял свое место и объяснил маршрут водителю. Через несколько минут они остановились возле зеленого забора. Доставив Кукушкина в больницу, Анна как ненормальная помчалась на работу. Она едва-едва успела к концу рабочего дня. Разумеется, в ее отсутствие все пошло прахом. Вадим вообще не вышел сегодня на работу и даже не позвонил. Его программеры сидели, уткнувшись в свои компьютеры. И что они там делали, одному богу известно. Рекламный отдел в полном составе сбежал на бесплатную акцию в косметический салон на углу. В отделе продаж справляли чей-то день рождения. Персонал совершенно распустился. Охранник Толя любезничал с секретаршей, и даже уборщица алевтина Степановна вместо мытья полов беседовала с кошкой Дусей о международном положении. И только в бухгалтерии был полный порядок. Все документы оформлены, отчеты сданы в срок. Войдя в приемную, Анна строго двинула бровями, и Толю сдула ветром. Секретарше пришлось остаться после работы, она не посмела возразить. В результате Анна приехала домой поздно, усталая и измученная. Она успела еще заехать в супермаркет, вспомнив в последний момент, что в доме нечего есть. Но когда выгрузила продукты, поняла, что есть не хочется от усталости. Она выпила ромашкового чаю и провалилась в сон, забыв поставить будильник. А утром проснулась от телефонного звонка. Она схватила трубку, и с просонья долго не могла понять, кто там. Впрочем, и на свежую голову понять было трудно. В трубке молчали. Потом, когда Анна едва не бросила трубку, тихий, далекий, какой-то шелестящий голос проговорил. «Вы должны срочно приехать в больницу!» «Что? Кто это говорит?» – закричала Анна. «Да ответьте же!» «Но там уже отсоединились. Больница!» Что-то случилось с Кукушкиным. Анна уже набирала его номер. Там никто не ответил. Она набирала снова и снова, но трубку так и не брали. Куда он подевался с утра пораньше? Душ принимает? Какие-нибудь процедуры? Или... или ему плохо? А что, человек пожилой, опять же после аварии. А она, Анна, не придумала ничего лучше, чем таскать его по всему городу, да еще собакой пугать. Он, конечно, сам просил, но больные вечно капризничают. Она набрала номер администратора платного отделения и спросила, что там случилось с телефоном у больного Крысенко. Голос у администраторши Анны Карловны был какой-то фальшивый. Приветливый, даже слишком. Но Анна безошибочно почувствовала, что та сильно на взводе и чего-то недоговаривает. «Дорогая!» — пела Анна Карловна. Не контр-альто. Дело в том, что с телефоном небольшая поломка. Уже вызвали мастера, скоро все починят. Тогда я вас попрошу позвать моего родственника к вашему телефону. Он не может подойти. Что, ему стало хуже? Встревожилась Анна. Сердце? Нет, нет, заторопилась администратор. Что вы, просто, просто его повезли сейчас на вентген. «Дело это долгое, но когда он вернется, я обязательно ему передам, что вы звонили. И телефон к тому времени починит, я уверена». «Врет», — поняла Анна, повесив трубку. «Все врет это фрау Донор Веттер. Наверняка что-то у них там случилось. Эх, снова не попасть мне на работу вовремя». Она быстро собралась и поехала в больницу к Кукушкину, понимая, что не успокоится, пока не убедится. что с ним все в порядке. Дверь отделения повышенной комфортности была закрыта наглухо. Даже через стекло ничего не было видно. И висело там объявление, что временно посетителям вход запрещен. И топталась возле двери какая-то унылая женщина скромного вида с заплаканными глазами. А из-за двери слышались шум, суета и начальственные окрики. «Что у них случилось?» спросила Анна, подходя. «Не открывают». Женщина шмыгнула носом. «Говорят, нельзя к ним, а мне очень нужно!» Из глаз ее побежали слезы. «У вас там кто-то лежит?» Анна спросила просто так. Ей, в общем-то, не было дела до других больных со своим бы разобраться. Что-то ей подсказывало, что запертая дверь и суета в отделении повышенной комфортности имеют самое прямое отношение к Ивану Ивановичу Кукушкину. «Куда он подевался?» Анна должна была получить немедленный ответ. Она стукнула в дверь кулаком, но дверь была крепкая, так что Анна только ушибла руку. «Что же делать?» У женщины по щекам бежали слезы. «Мне очень срочно». «Что, вашему совсем плохо?» Анна подала женщине бумажный носовой платок. «Уже нет», сказала женщина, высморкавшись и вытерев слезы. «Помер свекор мой». и даже Царствия Небесного пожелать ему не могу. До того был паразит. Ой!» Она испуганно прикрыла рот рукой, потом махнула. «Да ладно, все свои грехи я заранее искупила, пожившись с ними обоими. Что он, что сыночек его, муж мой!» Тут Анна пригляделась внимательнее и узнала в женщине ту самую забитую жену хомоватого сына, настоящего Прокофия Крысенко. «Омер папаша сегодня ночью. Нужно срочно документы оформлять, а их нету», — говорила тем временем женщина. «Уж мой-то орал в приемном покое. Его охрана и выставила. Теперь самой нужно разбираться. Сказали, что сюда документы отправили и одежду тоже, хотя одежда ему уже не понадобится». Анна всегда умела соображать быстро. В данном случае она прикинула, что нужно ей как можно быстрее отсюда смываться. Женщина достучится до начальства, документы-то нужны, начнется разбирательство. Ничего они не скажут, а неприятностей будет куча. Но как бы узнать, куда подевался Кукушкин? С той стороны двери подняли стальную шторку, и за стеклом показался охранник. Не тот, что обычно, а другой, молодой здоровый парень. Анна развернулась на каблуках и поскорее пошла прочь. По первой попавшейся лестнице она спустилась вниз и вышла в больничный двор. Прикинув наскоро, где может находиться выход из платного отделения, с глазомером у нее все было в порядке. Она пересекла двор и остановилась перед нужной дверью. Все остальные двери, выходившие во двор, были обычные, довольно обшарпанные. Это же железная, аккуратная, недавно покрашенная. Не было на ней ни окошечка, ни звонка. Попасть туда не было никакой возможности, и Анна нахмурила брови. Тут ей повезло. Дверь открылась, и вышел охранник. Немолодой, солидный дядечка, тот самый, которого помнила Анна. Правда, сегодня вид у охранника был не такой преуспевающий. Физиономия у него была сдвинута на сторону, а когда он повернулся той стороной, то Анна увидела, что скула у него синяя и распухшая. Сомнений не было. Охранника угостили хорошим ударом в челюсть. Охранник доругивался с кем-то, кто остался по ту сторону двери. «Ну и ладно, и уволюсь!» — кричал он. «Тоже еще выдумали! Больного человека оскорблять! Какие такие ко мне могут быть претензии? Я работал согласно инструкции, а жизнью своей рисковать не нанимался. За те деньги, что мне платят!» «И платят тебе немало!» и жизнью своей ты никогда не рисковал», медленно сказала Анна. Охранник круто обернулся. «Кто там такой смелый?» Он узнал Анну, и глаза его предательски забегали. «Вы тут чего?» забормотал он, попятившись. «Вы тут зачем? Вам тут не положено!» Анна молча наступала на него, и когда сзади оказалась та самая железная дверь, охранник вынужден был остановиться. Рядом никого не было, и охранник смирился с неизбежным. «Что тут ночью было?» отрывисто спрашивала Анна. «Где Крысенко? Почему он к телефону не подходит? Куда вы его дели? Говори, а то пожалеешь!» «Никакой он не Крысенко!» приободрился охранник. «Вы, дамочка, его под чужой фамилией сюда определили. А это, между прочим, незаконно. И нечего тут!» Он заткнулся, потому что Анна, не примириваясь, Ткнула его кулаком в объемистый живот. Ну, спросила она, дав ему время продышаться. И охранник понял, что перед ним не дамочка, а серьезная женщина, которая его в покое не оставит. От нее так просто не отлаишься. Тут ночью приходили какие-то, промямлил он, отводя глаза. Спрашивали Кукушкина. Я говорю, нет у нас такого. А они говорят, мы посмотрим. А потом я им говорю. что увозить его нельзя, а они и слушать не стали. Анна тотчас все поняла про противного охранника. Взял деньги, пустил бандитов ночью к больным спящим людям. Скотина. Ей захотелось двинуть мерзкого типа по другой скуле. Она еле сдержалась. «Эти двое как выглядели?» – процедила она. Охранник довольно точно описал таксиста и того, кто приходил к ней в офис под именем Антона Завалова. куда они его повезли. Она схватила охранника за воротник куртки и сильно дернула. «Говори, сволочь, тебе больных людей доверили, а ты мог тревогу поднять». «Не знаю я», — заныл охранник. «Ничего не видел, ничего не слышал, сознание потерял. У меня, может, вообще производственная травма. Мне больничный полагается». «Моя бы воля...» — Анна отпустила его. «Я бы тебя в унитазе утопила». «Большего ты не заслуживаешь! Пошел вон!» Охранник не заставил себя упрашивать. Переваливаясь паутиному, он поспешил на выход. Анна поняла, что в больнице ей тоже больше делать нечего. У себя в машине она посидела немного, прикидывая обстановку. «Значит, Кукушкина похитили те двое злодеев, которым для чего-то нужен серебряный ларец». И вряд ли Иван Иванович сможет долго скрывать, где этот ларец в данный момент находится. Все-таки он не партизан на допросе. То есть они поедут в библиотеку. Они уже там. Осознав эту мысль, Анна выдернула из кармана мобильник и позвонила дяде Паше. В библиотеке был телефон. Анна помнила его номер с детства, когда еще бабушка там работала. Она долго слушала длинные гудки, потом взглянула на часы. Девять утра. Куда он мог в такое время деться? Если спит, то ее звонки должны разбудить. Анна помнила, как громко трезвонит старый аппарат. Она снова набрала номер. И вдруг трубку сняли. «Дядя Паша!» — закричала она. «Ты как?» Никто не ответил. Только вдалеке слышались какие-то шумы, шорох, кряхтенье. Вроде бы двигали мебель. «Дядя Паша!» — сказала Анна тише. «Ты можешь говорить?» В ответ раздался треск, потом чавканье и тихое поскуливание. И Анна словно воочию увидела, как собака Нюра держит в зубах трубку. Только так можно объяснить это чавканье и скулёж. Ай да дядя Паша! Научил Нюру отвечать по телефону. «Нюра!» — ласково сказала Анна. «Нюрочка, позови дядю Пашу!» Послышался тяжёлый вздох. Скулёж стал более громким, и очень жалостным. Чувствовалось, что собаке плохо, что она не может ни рычать, ни лаять. «Не плачь, Нюра, я скоро буду!» И Анна, более не колеблясь, тронула машину с места.